Глава 25 Артём не стал обыскивать тела. В первую очередь вернулся в зал с порталом. Как и предполагал парень, тот закрылся. Он верно оценил ситуацию и ту механику, которую пользовался командир этих ублюдков. Закончив обход осколка, вернулся к ликвидированным игрокам. Чем-то эксклюзивным, вроде необычных явлений или артефактов, прибарахлиться не удалось. Всю добычу наверняка вынесли из осколка, а у бойцов был при себе лишь полевой набор. Впрочем, по сравнению с теми же федеральными силами, разница небо и земля. Для начала зелья. У каждого из игроков они были сложены в специальный прочный футляр. Помимо самых нужных исцеляющих, в наличии имелись и восстанавливающие физические силы и всех типов сопротивлений, из более-менее доступных по цене. После этого осмотрел набор явлений. У каждого их было более десятка, но все самые простейшие, для нанесения урона на дистанции. Фаерболы, ледяные стрелы и все в том же духе. Помнится, еще совсем недавно они казались Артему предметами, таящими в себе безумную силу. Сейчас же он понимал, что за то секундное окно, необходимое на их активацию, любой хоть немного развитый игрок или монстр успеет заткнуть оппонента навсегда. Следовало быть очень осторожным с выбором момента для их применения, Эти противники теперь совсем другие. Сейчас боссы из его первых пройденных осколков вспоминались с тёплой ностальгией. В отдельном подсумке у каждого нашлось по два явления, уже знакомых контролирующего типа. Явление плевка липкой паутины. Атакует липкой сетью на основе атрибута воды, оказывающую на цели стягивающий и бездвиживающий эффект. Артем уже встречался такой. Но он довольно бездарно потратил расходник в битве с кислотной тварью в этом же осколке. Эти четыре будут очень кстати. Закончив с предметами системы, парень заинтересовался тривиальными вещами. Оружие. Оба убитых имели при себе какие-то аэрки, автоматические винтовки западного образца. Эти не были стоковыми моделями. Эти навороченные девайсы выглядели буквально шедеврами конструкторской мысли. Артем не особенно нуждался в стволах, но все же забрал обе. Теперь его пространственный карман позволял радовать внутреннего хомяка, в крайнем случае отдастся гильдийцам. Снаряжение тоже было добротным. Паренью приглянули все удобные фляжка и нож, и другое милое мужскому сердцу тактическое барахло. На этом Артем закончил обыск. Не бог весь что, но лишним не будет. Возможно, если бы он взял группу, экипированную для боя с боссом, добыча была бы занимательнее, но он уже отказался от убийства всей команды. «Надо будет рассказать Бэвге, тот точно обрадуется». Произошедшее в осколке тяжёлым грузом легло на незамысловатую личность мужика. Частичное отомщение немного облечит эту ношу. На этом Артем оставил все мысли о прошлом. Настало время сконцентрироваться на задаче, ради которого он и пришёл сюда. В осколке оставалось всего два босса — уродливый старик-мудрец и неведомый космодесантник. Они оба уже точно не будут простыми врагами, Но Артёму всё равно было странно, что их оставили напоследок. Лично он больше опасался того самого карлика с пассионическими способностями и здоровенную хтоническую тварь с щупальцами, будто вышедшую из тягучих кошмаров Лавкрафта. Непонятно было, как расправились с маленьким уродом, а монстры, судя по состоянию зала, подорвали чуть ли не тактическим зарядом. Молодой человек задумался, кого первым вызвать на бой. К сожалению, пока боссы стояли в виде декоративных скульптур, все они излучали идентичный угрожающий фон. Оттого и понять что-то было трудно. Поэтому выбор руководствовался исключительно велением интуиции. Решив, он направился к странному колдуну, или кто он там есть. Пятиметровый старец по-прежнему сиял ауры просвещенности, интеллекта и опасности. Но у Артема уже был план, которого он собирался придерживаться. Усиленный прошедшие эволюции, он воспринимал свои шансы вполне высокими. Медлить не стал. Потратив минут 15 на осмотр, игрок использовал навык тоннели, сделав вход за спиной босса, а выход в одном из углов зала. Пара Выпил зелье сопротивления ментальным воздействием и задел ногу существа пси-когтями. Алый луч начал вливать жизнь в босса, окрасив стены зала тревожно-красными сполохами. До начала битвы остались считанные мгновения. Артем традиционно занял позицию за спиной противника. Мелочь, а внести свою лепту может. Варинда до предела напряг свои новые чувства, чтобы подгадать нужный момент. Кем бы ни был этот дед, он вряд ли силён в ближнем бою, а значит, именно его и следовало навязать. По мере воздействия луча каменная фигура оживала. Свободные одежды староста окрасились темно серые тона с алой каймой низу. Странные декоративные элементы на поясе засверкали металлическими бликами. «Пора!» Мысль короткой вспышкой пронеслась в голове. Артём уже действовал. Оттолкнувшись носком ботинка от небольшой плоскости, созданной в роли ступеньки, он, как заправский акробат, подпрыгнул на высоту груди пятиметрового существа. Представитель неизвестной расы открыл глаза, и одновременно с этим пси-когти вошли в его спину. Напитанные силы клинки одинаково легко рассекли одежду, а за ней кожу, мышцы и кость. С влажным треском чуть гудящая техника прошла сквозь всю грудь, разрубая все, что попадется на пути. Постарчески вскрикнув от боли, противник упал на колени, неловко заваливаясь вперед, выставил руки. На его спине набухала кровью глубокая борозда, оставшаяся от страшной атаки. В следующий момент Артем почувствовал, что, несмотря на смертельную рану, босс производит какие-то манипуляции с энергией. Напряглось ощущение опасности. Понимая, что оппонент, по сути, какой-то чародей, со смещением фазы парень рисковать не стал, сразу прыгнув в портал тоннеля. Мгновенно переместившись в угол зала, он увидел, как в радиусе пяти метров от старика вспыхнул разноцветный вихрь, походящий на радугу. «Что за ЛГБТ-атака?» В голове не к месту всплыла идиотская шутка. Стряхнув головой, Артём выбросил неуместные мысли и сконцентрировался на враге. В руке уже было явление фаербола, которое молодой человек немедленно активировал. Вслед за ним он использовал явление ледяной стрелы. «К сожалению, чудо не случилось». Как он и ожидал, радужный вихрь поглотил оба навыка, не допустив их до врага. Тот, кстати, вопреки смертельному ранению, на тот свет не торопился. Приглядевшись к искаженному мукой лицу, парень заметил, что старец снова бормочет какие-то слова. В ту же секунду Артем увидел, что рана начала затягиваться. Происходящее походило скорее не на лечение, а на обратную перемотку времени, будто сам процесс появления рассечения обратились впять. Понимая, что теряет время и полученное преимущество, Артем лихорадочно соображал, что ему делать дальше. Возвращаться через портал было слишком опасно. Радужный вихрь расширился в два раза и продолжал кружить вокруг босса. Чусточетливо предупреждали, что в него лучше не соваться. Вспомнив, Артём достал из пространственного кармана, уже заряженную штурмовую винтовку убитого боевика. Трёхпозиционный предохранитель устройства затвора он рассмотрел заранее а потому оружие почти мгновенно приготовил к бою. Скинул ствол, упер приклад в плечо, навел точку коллиматора на своего врага и немедленно открыл огонь короткими очередями. В первую секунду показалось, что эффекта нет, но потом стариц сдернулся. Над телом взвилось облачко кровавой взвеси, знаменуя попадание. Это немедленно воодушевило игрока. Стараясь целиться точнее, он продолжил огонь. Из-за отсутствия должного опыта Артем попадал не так часто, как хотелось бы, Но, тем не менее, противник то и дело содрогался, получая все новые и новые ранения. Так быстро, как смог, он перезарядил оружие другим магазинам и продолжил работать. Полевые раны постоянно затягивались, но Артём не унывал. Это была совсем не игра, а значит, любые ресурсы противника конечны. Чем больше он нанесет повреждений, тем лучше. Момент казался патовым. Сконцентрировавшийся на стрельбе, Артём тратил магазин за магазином, а босс поддерживал щит и затягивал ранение Когда игрок истратил третий магазин, наконец произошли изменения. Или сильно просили энергетические запасы старца, или он просто потерял концентрацию от страданий, но радиус щита начал медленно сужаться. Парень, заметивший это почти сразу, решил потихоньку сокращать расстояние, поддерживая огонь. Вскоре боеприпасы закончатся, следовало готовиться сменить тактику битвы. Печально, что у него не осталось гранат. Сейчас они пришлись бы кстати. Достаточно сблизив дистанцию, он попробовал закончить бой, применив рассечение, но радужная аура вокруг босса снова поглотила навык. Не беда, чем сильнее босс терял концентрацию, тем быстрее сужалась защита. В какой-то момент его противник совершенно утратил контроль, и Артем снова применил рассечение, одним ударом накрывая голову и тело. Эта атака оказалась фатальной. Очередной босс осколка и спустил дух. Вы получили уровень. Артем подошел, чтобы дождаться появления добычи. Этот бой он признал удовлетворительным. Развившаяся после эволюции чувствительность показала себя великолепно. Очень помог и обычный огнестрел. Если бы он не взял его у боевиков, пришлось бы работать с пистолетом, что серьезно понизило бы эффективность. Артем дал себе за руку найти патронов и перезарядить опустошенные магазины. Наконец появился лут. Первым делом взгляд нашел таликона. Отлично. Миссия уже привела к успеху. Помимо таликона, появилось всего одно семечко основы. Семи основы. Атрибут энергия рунг. Звучит довольно забавно. Возможно ли, что это тот самый атрибут, которым пользовался погибший? Он может быть ценным? Артём уже давно не находил чего-то на продажу. Будет весьма неплохо, если эта семечка дорого продастся на аукционе. «Хотя...» — сказал сам себе вслух парень. «От явления с тем ЛГБТ-щитом я бы тоже не отказался». Развлекая себя шутками, он вошел в последний зал, чтобы еще раз оглянить босса и наметить план. Вид воина, буквально источающий злобу и агрессию, мгновенно выветрил юмор из головы. Артем еще раз обошел устрашающую фигуру, осмотрев скользнувшие ранее детали. Доспехи будущего противника несли на себе отметенные заплатки, оставшиеся после множества битв. На предплечьем груди и спине выделялся повторяющийся знак. В отличие от прочих символов, нанесенных на поверхность брони, этот выглядел максимально схематично и четко распознавался даже издалека. Заставляло задуматься и множество подсумков на поясе. Что за неприятные сюрпризы там таятся, даже представлять не хотелось. Существо представляет из себя опытного воина. Через сколько битв он прошел? Десятки? Сотни? Вместе с тем он, скорее всего, является не одиночкой, а представителем какого-то крупного подразделения или армии. Малочисленный отряд наемников не стал бы наносить знаки. Это очень похоже на армейское звание или что-то подобное. Какие выводы можно было сделать из этого? Во-первых, его будущий противник — Скорее всего, бывалый воин. Это довольно скверно. Опыт в некоторых моментах многое решает. С другой стороны, если это солдат, то вряд ли он имеет какие-то редкие атрибуты. Для армии важна прежде всего не персональная сила воинов, а универсальность и однообразность, позволяющие всем действовать в рамках единой тактики. Но еще один важный момент. Все его соображения яйца выеденного не стоят, ведь он рассуждает о представителях совсем другой цивилизации с отличной культурой и традициями. Подумав, он решил хорошенько отдохнуть, и только после этого начать бой. Простым он явно не будет, поэтому необходимо начать его полным сил. Для отдыха далеко идти не пришлось. Стоянка двух убитых игроков пришлась как нельзя, кстати. Забрав оттуда пайки и другие необходимые вещи, он подогрел себе обед и заварил чай. Мысли о предстоящем сражении не отпускали. Артем думал о вероятном развитии событий и действиях, которые может осуществить для успешного разрешения битвы. Центральное место в его планах отводилось первому удару. Происходящая не игра, а босс не будет сохранять полную боеспособность, пока хиты не обнулятся. Если удастся нанести тяжелое калечащее ранение с первых секунд, оно будет ограничить противника и приносить физические мучения, мешая концентрироваться на битве. Ему во что бы то ни стало следует реализовать этот момент. Отдохнув пару часов, Артем отправился обратно, в зал с последним боссом. Игрока грызла неуверенность, предлагающая уйти через открытый портал в зале с побежденным старцем. А вместе с ней любопытство. Что будет, когда он прикончит последнего босса? Может, какая-то особая и главная награда? Развеяв мысли о дележении убитого медведя, парень вошел. Еще раз проверил амуницию, доступные для боя ресурсы. Как и в случае с первым противником, создал пространственный туннель за спиной босса, но в этот раз уводить его так далеко не стал. Подумав, выпил зелье восстановления ментальных сил и сопротивления ментальным воздействиям. Достал из пространственного кармана щит, но, посмотрев на оружие босса, отказался от элемента защиты. На этом приготовления закончились. Пара, Заняв позицию, он ударил будущего противника, активируя таким образом начало очередного в своей жизни боя. Привычный алый луч начал оживлять противника, силовые щиты перекрыли выходы, отрезая путь назад. Уже активировав навык в одной руке и приготовив горошину явление в другой, Артем ощущал себя до предела сжатой пружины, ожидающей идеального момента для атаки. Между тем камень статуи воплощался в металл алого доспеха с ног до головы покрывающего существо. До боя оставались мгновения. Первым делом Артём активировал явление. Первоначально он хотел использовать его на убитом маге, но в итоге посчитал, что лучше оставить на последнего противника. Явление дезориентирующего облака Распространяет облако дыма, непроницаемого для визуального восприятия, на 20 секунд. В момент использования все, кроме пользователя, попавших в область действия, на 1 десятую секунды испытывают дезориентацию, прерывает использование навыков и заклинаний. Все вокруг моментально заполнил густой серый дым. Артём напряг ощущение пространства. Теперь он будет ориентироваться с его помощью. Парень надеялся, что это явление выиграет для него еще немного времени, прежде чем противник сообразит, что происходит. Так как явление не требовало прицеливания, он применил его и бросил на пол, активируя освободившийся рукой пси-удар. Этот босс ниже старца. Атаковать будет удобнее. Время. Ощутив нужный момент... Он, руководствуясь рефлексами частично освоенного боевого искусства, нанес удар в бок, направляя руку снизу вверх. Даже в густой дымовой завесе он увидел, как вспыхнули алым символы по всей техно-броне, пси-удару вяз, не пробив защиту. Лезвие конструкта оставило на металле глубокий след, но не нарушило целостности. Противник чуть присел, раздался странный рычащий звук, и воин внезапно совершил невероятный прыжок. Из-за этого второй псиудар удар прошёлся по касательной, взрезав в броне глубокую борозду. Артем нагадался, что звук был от какого-то аналога экзоскелета, накопливающего силу. Мгновенно сориентировавшись, парень сформировал плоскость на траектории движения врага, чтобы сбить того прямо в прыжке, но вновь вспыхнувшие символы на техно-броне на развеяли навык. Тем не менее эффект был. Воин потерял равновесие и, чуть приземлившись, сделал несколько шагов в сторону, едва не упав. Прямо в движение, оточенным движением, он вскинул свою винтовку, повернулся к дымовой завесе и открыл огонь. Зал наполнился странными звуками стрельбы из какого-то технологического оружия. Белые вспышки прошили густой дым, но Артёма там уже не было. Игрок, как только космодесантник смог разорвать дистанцию, сразу укрылся в портал тоннеля. Выход отзора босса скрывал тот самый постамент, где он изначально стоял. Его противник растерянным не выглядел. Солдат достал что-то из-под сумка и подбросил вверх. Взлетев на высоту около пяти метров, предмет застыл в воздухе, начал быстро вращаться. «Дрон!» — мелькнула мысль в голове. Как он и боялся, его враг, помимо превосходной брони, был оснащен различными девайсами, которые здорово усложнят молодому человеку жизнь. Но у Артёма тоже было чем удивить. «Это сражение будет тяжелым для обоих его участников».